Глава десятая. скиптер Миноса. Добычей Месенского военного патруля стали три пиратские комары и дюжина разбойников. Остальным, к сожалению, удалось скрыться среди береговых скал. Но самым главным сюрпризом оказалось то, что в трюме одной из пиратских водок находился пленник, который сейчас был Одиссею не менее дорог, чем родной сын. Вскоре, весь в синяках, но слава олимпийцам, целый и невредимый, перед хозяином предстал Эвмей. Афина, словно родная мать, обняла и расцеловала юного героя. Саволоки и глаза амазонки заблестели от слез. Мальчишка вначале держался, но потом тоже разревелся. И действительно, ему пришлось перенести столько страха и решений, что хватило бы на всех, ведь пираты вознамерились продать его в рабство. Мудрый правитель Пилоса, приказал своим воинам разбить лагерь на берегу. Во-первых, чтобы дать солдатам отдохнуть после столь удачного рейда, а во-вторых, чтобы обсудить дальнейшие действия. Когда все собрались в тени скал у костра, старец попросил друзей подробно рассказать о том, что произошло с тех пор, как они расстались. Когда Одиссей окончил повествование, Нестор встал и обратился к присутствующим со следующими словами. «Друзья, Вы все претерпели великие испытания ради того, чтобы сохранить мир на земле Элады. Китроумному Одиссею удалось отыскать прекрасную Елену. Кроме того, нам стало известно местонахождение логова пиратов Пимора. И завтра мой флот ударит по их базе. И все же нам нечего предъявить совету старейшин Если Елена появится в спарте и правда откроется, ее ждет позор и смерть. Вряд ли можно рассчитывать хотя бы на изгнание». Если же мы скроем правду и представим дело так, что все же Парис обманом и силой увел царицу, то война строя станет неизбежна. Ни один из этих сценариев нам не подходит. Кроме того, мы все прекрасно понимаем, что миневай и Агамемнон ни за что не оставят в живых свидетельницу своих козней. Поэтому единственный выход из создавшейся ситуации я вижу в том, чтобы до времени спрятать Елену от людских глаз. Наиболее подходящее место для этого, без сомнения, Египет. Я имею в виду храм Амона-Ра в Фивах. Афина, тебе, конечно, придется сопровождать туда свою сестру и ее верную служанку Клемену. Но мы не можем оставить поиски сейчас, когда почти вплотную приблизились к разгадке. Афина вскочила и гневно посмотрела на седого старца. Сядь, дитя мое, и не забывай, что всем вам, кроме того, угрожает смерть от рук агентов Угорийского храма Девы. Никто из нас не боится храмовых слух. Более того, мы жаждем встречи с ними, чтобы расквитаться за наше похищенное детство и обманутую юность, поддержала сестру Елена. Никто не сомневается в вашей храбрости, прекрасной Валькирии. Я уверен, что вам под силу справиться с дюжиной агентов храма, но не забывайте, что и на их стороне пигмар со своими головорезами. Да, мой флот завтра же разгромит пристанище разбойников, но кто даст гарантию, что в нашей сети попадется сам Пиймар? А пока он на свободе, под угрозой не только вашей жизни, но и судьбы войны и мира. Ему не составит особого труда набрать новых флибустьеров. Мы же рисковать не можем. Если ты, Елена, попадешь в руки Пеймара, войны не миновать. Как мы знаем, он уже решил отправить тебя в Трою вместе с Парисом. И можешь не сомневаться, злодей выполнит свое обещание, пусть даже и против твоей воли царица. Назвав Елену подобающим титулом, Нестор тем самым подчеркивал, что полностью доверяет ей и по-прежнему считает правительницей Лакедимона. «Нам же с тобой, Одиссей, предстоит нелегкая задача убедить Геронсию в том, что настоящим врагом Ахеен является вовсе не Троя, а Угорит и Критские пираты. Для этого мы должны привести веские доказательства и неопровержимые улики». Одной из таких улик является священный скипетр царя Миноса. Мы должны во что бы то ни стало найти жезл до того, каким завладеют пираты или слуги храма Анат. Пока мы не предъявим скипетр, нам не удастся убедить совет старейшим в том, что он действительно существует. Ведь многие из Данаев, как еще недавно и ты сам, не верили в реальность жезла и считают его всего лишь частью древней легенды. Эта уверенность прочно засела в главах ахейских басилевсов. Тисей, а я уверен, что это сделал именно он, надежно укрыл скипетр от людских глаз. Афинский герой прекрасно понимал, какую угрозу представляет Жезл для насажденных им в но еще не утвердившихся демократических порядков. Оставим на его совести распространение пагубных идей правления черни. Мы с тобой придерживаемся диаметрально противоположных взглядов. Общество не может существовать без твердой, и я это подчеркиваю, абсолютной царской власти. Однако сейчас не важно. Зачем ты спрятался скипетр? Даже не столь уж важно, какая тайна скрывается за всем этим. Важно совсем другое, а именно, сакральный жезл может попасть в руки пиратов, или, что еще хуже, в руки беспринципных угорийских суфетов. Если это произойдет, все наши внутренние споры о наилучшей форме правления и о том, кто достоин властвовать над кудреглавыми донаями а кто нет, померкнут перед угрозой полного порабощения Ахайи и уничтожения гейской цивилизации. Что ты на это скажешь, многоумный ванаг с калистой и таки? Во время монолога друга сын Ваэрта не проронил ни слова. Он внимательно слушал старца и в задумчивости чертил на песке какие-то знаки. Я полностью поддерживаю тебя, мудрейший правитель Пиваса. Но наши действия должны быть согласованы. Слишком многое ставится на карту. Как нам убедить Атридов в пагубности войны с Элеоном? Их восстолюбие не ведает границ. Одиссей направил свой взгляд на собеседника Старец как будто ждал этого вопроса. «Надо открыть Агамьонану глаза на действительность. Но без неопровержимых улик и веских доказательств нам не убедить его в предательстве Павамеда и в том, что брат использует его». «А как же захват Ивлии?» «Части экипажа царского корабля удалось вырваться из рук разбойников, и они наверняка уже в микенах Не мог же царь сам представить подножив лебустеров своих людей?» Я уверен, все они будут свидетельствовать против Паламеда. Я не хотел вас расстраивать, Одиссей, но вчера мы наткнулись на обломки кораблекрушения. Видимо, это была та самая комара, на которой экипажу Ивли удалось бежать из плена. Все, кто был на борту, погибли. Лишь старый коробщик был еще жив, ему удалось ухватиться за обломок мачты и выплыть. Однако, когда его подняли на борт, нить его души уже была в руках Антропос. Он лишь успел поведать нам, как отыскать вас. Вокруг костра повисло тяжелое молчание. Одиссея и Афина с болью в сердце вспоминали своих бесстрашных друзей. То же самое ведь могло произойти и с ними. Нестор продолжил. Мой флот вот уже пятый день бороздит Критское море, в надежде обнаружить базу пиратов. Ты же помнишь замаскированное под пастущий сверли послание, что мне удалось перехватить? Мы никак не могли понять, кому оно предназначено. Теперь же из своего рассказа стало очевидно, что получатель шифровки от пиратов, Паламет, Так вам удалось прочесть то письмо? В конечном итоге да, но для этого понадобилось время. Оно было написано угорицкой алфавитной клинописью и зашифровано так называемым обратным шифром. Каждому отверстию соответствовал один из знаков алфавита, причем первая от мундштука дырочка соответствовала последнему символу, а продетая через отверстие шерстяная нить указывала порядок чтения. Кроме того, гласные звуки на манер финикийского письма отсутствовали. Все это, конечно, не сказано усложнило дешифровку. И все же текст был прочитан. Так вот, в послании говорилось, что Елена находится у пиратов, где-то в восточной части Крита. Точное местонахождение не указывалось, адресату было лишь предложено в определенный день прибыть проливом проливам, ведущим в Икарийское море. Как только я узнал это, то сразу же направил в район Икарии военные корабли. Но они, как теперь стало ясно, опоздали. поломет к тому времени уже успел передать вас и Ивлю в руки разбойников. Но как он смог узнать содержание письма? Ведь оно к нему не дошло. В этом есть моя вина. Мудрый старец опустил глаза. Еще на совете старейшин, Когда я предъявил псевдосверель в качестве доказательства причастности пиратов и финикийцев к похищению царицы, многие басилевцы брали в руку и шифровку. Мне и в голову не могло прийти, что предатель среди нас, а уже тем паче, что он сможет прочесть текст. Однако, как мы поняли позднее, если знать код, прочесть письмо проще простого. Вот Павамет и воспользовался этим. А если мне все же вернуться в Спарту и рассказать о кознях-атридах на совете старейшин, предложила Елена? — Тебе никто не поверит, царица. Ты же знаешь, по ахейским законам жена не может свидетельствовать против мужа. Никаких доказательств, кроме слов, у тебя нет. А главное, как только ты попадешь в руки царских эфоров, я не дам за твою жизнь и обоа. — Ну что ж, в целом я согласен с тобой, мудрый Нестор. Одиссей прекратил рисовать на песке и бросил хворостинку в костер. Пламя занялось чуть ярче, но уже мгновение спустя выровнялось без следа, словно мой бессмертную душу поглотив жертву. «Ты сказал, что завтра намерен ударить по логову Пимора, так?» «Без промедления сделаю это. Мы выступим, как только мой флот соединится с нами, а это произойдет ближе к ночи. Бой предстоит нешуточный. Ты сам говоришь, что разбойники отлично вооружены, а сегодня мы смогли убедиться, что они не робкого десятка». Поэтому тебе, Ваертит, могу для поиска выделить лишь ту легкую галеру, что подобрала вас сегодня в море. Что ж, этого вполне достаточно. А раз у тебя каждый воин на счету, имеет смысл, чтобы женщины пока оставались со мной. Долго мои поиски не продлятся. Кажется, я знаю, где искать священный скептор Миноса. Одиссей обвел присутствующих лукавым взглядом. Все замерли в изумлении. Ваертит еще немного потянул паузу, но, видя, что его друзья достаточно заинтригованы, продолжил. Ты говорил, мудрый Нестор, что в том страшном лабиринте, где Тесей убил Минотавра, скорее всего, хранился именно Скипетр. Более того, ты уверен, что Афинянин нашел Жезл и перепрятал его? Клянусь Посейдоном, я об этом более чем уверен. А ты, Елена, помнится, еще до свадьбы рассказывала нам, что когда тебя похитили в первый раз, а сделал этот Тесей и царь Лапифов Перефой, Афинянин не раз повторял одну и ту же непонятную фразу. Прекрасно помню тот день. Я исполняла ритуальный танец в храме Артемиды, и вдруг какие-то старики схватили меня. Когда они вошли в храм, я даже не придал этому значения, откуда мне было знать, что два почтенных пожилых человека вдруг накинутся на маленькую беззащитную девочку. Их счастье, что они застали меня врасплох, а то бы я им показала, что умеет воины храма девы. А затем действительно, Кисей все время похвалялся, что наконец в его руках обе вещи, которые угрожают демократии. Ну и натерпелась же я тогда страху, ведь мне было всего четырнадцать. Теперь мне совершенно ясно, что под второй вещью, уж простится алиса Одиссей улыбнулся. Он имел в виду тебя, бесчувственный мужуан. Он действительно не воспринимал меня как женщину. Елену даже сейчас не покидало врожденное кокетство, ей явно не хотелось вспоминать о том, кто не позаивался на ее божественную красоту». Она насупилась и укоризненно посмотрела на супруга Пенелопы. «Ты ведь тоже предпочел мне мою двоюродную сестру?» Однако Лаэртит пропустил мимо ушей кокетство царицы и задал, естественно, вытекающий из предыдущих умозаключений вопрос. «А что тогда было первой вещью?» скипитер забыв о правилах приличия, буквально закричал Евмей». Нестор бросил укоризненный взгляд на мальчишку, а служанка и наставница спартанской царицы Климена прибольно ущипнула его за ухо. От этого твердое окончание слова скипитер переросло в протяжное а ты совершенно прав, малыш», — подбодрил слугу Одиссей и продолжил. Как мы все знаем, демократические порядки не прижились в Афинах. Тесей был изгнан согражданами и после долгих мыторств окончил свои дни в безвестности где-то на острове Скирос. Говорят, что его столкнул со скалы царь аборигенов Лекомет. Туда же на остров вслед за ним отправилась и престарелая мать героя, Эфра. «Елена, она ведь долгое время была у тебя в услужении?» «Да» и Я не могла спокойно смотреть на то, как она все время плачет, и отпустила ее с миром. А теперь скажи ты, Афина, где мы с тобой видели необыкновенное свечение сергей что отдал мне мнимый Агисилай, или, как теперь мы знаем, главарь пиратов Пимар? Пускал на южной оконечности Скироса во время того шторма по пути в Трою. О какой сергей идет речь, вмешался Нестор. Вот об этой Одиссей достал из кожаного подсумка украшение и передал его в руки старца. — Скажи, мудрейший, не напоминает ли тебе что-либо это прелестная безделица? — Я никогда не видел священного скиптера морского владыки, однако бьюсь об заклад, что передо мной его точная, но уменьшенная в десятки раскопия копия. Все это время Елена пристально смотрела на Сережку. Наконец она взяла драгоценность из рук Нестора, повертела ее в руках и, обернувшись, наставница удивленно спросила. — Но ведь это твоя вещь, Клемена. «Я помню, эти серьги появились у тебя, когда ты вернулась из Угарита с указаниями от настоятельницы храма Девы внедрить меня в окружение царя Спарты. А где вторая?» «Ты, как всегда, права, мое дитя», — сказала черница. «Эти серьги мне действительно вручила верховная жрица, когда я отправлялась на Крит, чтобы переправить тебя в Спарту». Она сказала, что это награда за мою долгую верную службу. Но, к сожалению, серьги пропали во время нашего вынужденного бегства из Лакедимона. Я не имею понятия, о каком свечении говорит благородный покровитель Итаки. Это похоже на правду, подтвердил Одиссей. Когда Одиссела, то есть Пимор, отдавал мне серьгу, он сказал, что их обронила одна из твоих служанок, Елена. Кроме того, он добавил, что на женщины была шаль финикийской работы с узором и цветов. «Слемен и вправду носит такую шаль», — подтвердила царица Спарты. «Ну что ж, все сходится», — резюмировал Эртит. «Морской владыка Минос хранил скипетр в своем мабиринте под охраной минотавра или буквально быка Миноса. Уж не знаю, что это было за чудовище, возможно, правы те, кто говорит, что Тавром просто звали одного из полководцев царя, которому и была поручена охрана сокровищницы». «Так или иначе, но Тесею удалось его одолеть». И так как Жезл является символом безграничной власти в Эгеиде, афинянец спрятал его от людей. Ведь он хотел предложить соплеменникам альтернативную форму правления, демократию, что означает власть народа, но великий афиняне не знал, что скиптер можно найти при помощи этих серег. Одиссей прервался и посмотрел на женщин. «Неужели настоятельница не сказала вам, что Жезл Минуса следует искать с помощью этих самых серег?» «Клянусь, дело, я об этом не знала», — ответила Клемена. И я впервые слышу об этом, подтвердила слова наставницы Липокудра и Елена. Странно. Одиссей пристально посмотрел в глаза служительниц Девы. Ну да бог с ним, главное, что мы теперь знаем, как его найти. Ну как, воскликнули все хором. Очень просто. Мы сейчас же отправляемся на Скирос. Я уверен, что Скиптер находится в могиле тесея Но остров огромен, со времени смерти афинского героя прошло много лет, говорят, могила его давно утеряна, как ты хочешь найти ее многоумный сын Лаэрта, — попросил Нестор. Уж не знаю, каким чудодейственным образом возникает это свечение, но уверен, что оно будет усиливаться по мере нашего приближения к Жезлу. Ты же помнишь, Афина, как мерцание серьги становилось все слабее и слабее, а затем вовсе прекратилось? Да, но это происходило с восходом Эос. А вот и нет, — воскликнул Одиссей, — теперь-то я уверен, что сияние меркло по мере нашего удаления от острова, а значит могилу Тисея и Скиптер следует искать на южной оконечности Скироса. Сельга должна указать нам верную дорогу. не раздумывая долго, Нестор подозвал Наварха той самой тридцативесельной галеры, которая спасла наших героев и отдал необходимые распоряжения по подготовке к отходу. Корабль поступал в полное распоряжение царя Итаки и должен был отчалить еще засвету. Наварг склонил голову в знак полного повиновения. Лаэлькид с завистью наблюдал, как беспрекрасованно подчиняются мессенце своему мудрому правителю. «Вот уж воистину, Басилевс, достойный подражания. По возвращении домой надо будет вести себя немного построже со своими подданными. У меня в царстве вроде как еще не демократия, а каждый богатей или аристократ делает, что хочет. Да вот сейчас и начну. А то привыкли». Одиссей самый благородный, Одиссей самый справедливый. Эй, и вмей Афина, берите царисту и быстро все на борт. Располагайтесь там поудобнее и спать. Завтра нам предстоит весь день провести в море, а послезавтра к утру да будет нам благосклонен земледержец, будем на Скиросе. Судя по тому, что все защевелились и потянули в сторону корабля, опыт удался. Возле костра остался лишь Одиссей и его мудрый друг. Вижу, что-то мучает тебя, хитроумный сын Лаэрта. Говори все утайки чтобы я мог всю истину верить. Нам с тобой надо полностью довериться друг другу, иначе дело не выгорит. Что ж, мудрый Нестор, ты прав, мне действительно не дает покоя некоторые обстоятельства. Говори, прозмыслим вместе, глядишь и разрешим твои сомнения. Все, что я изложил только что, выходит, конечно, складно. Однако, видят боги, не пойму, почему Агесеваль, то бишь Пимар, сам отдал мне серьгу может он действительно не подозревает о ее истинном предназначении так то но так но ведь климена сказала что утеряла их обе он вполне мог найти лишь одну возможно возможно но скажи мне можешь ли ты поверить что вы пират взял и просто отдал кому нибудь такую драгоценность добропорядочный судововоделец да но разбойник никогда из твоих слов следуешь что сделал он это намеренно но какова цель этого мнивого альтруизма Нестор внимательно посмотрел на собеседника. «В том-то и дело, меня не оставляет чувство, что я по-прежнему пляшу под его дудку. Каким образом? Как видно, ни один Агамем нам ценит мои дедуктивные способности. Мне кажется, пираты за мной следят и выжидают момент, когда я приближусь к разгадке. Это исключено, Ваэркит, вокруг на сутню стадий мои патрули, они бы сразу заметили слежку. Значит, у него есть какой-то козырь, о котором мы не догадываемся». Кроме того, скажи на милость, зачем нужно было устраивать весь этот спектакль с моим пленением? Неужели лишь для того, чтобы тут же меня утопить? Не проще ли было прикончить меня еще наивле? Не понимаю. И это второе, что не дает мне спать спокойно. Всяко может быть. Однако не усложняя дисей это же просто пираты. Хотели вначале получить за тебя выкуп, это их принцип. Корсары никогда сразу не убивают богатых пленников. А потом поразмыслили, что ты слишком много знаешь, и решили лучше не рисковать. Разве что, вот и я думаю. А если это очередная игра нашей пышно-кудрявой, убогий язык можно сломать, липокудрой царицы, словно прочел мысли друга Одиссей? Нет, Елене я верю. Сейчас даже неудобно, что я подозревал ее, а вот верная служанка царицы вполне может быть подсадной уткой. Нестор обнял артида за плечи. Будь осторожен, не выпускай ее из виду. Если она действительно как-то связана с пиратами, то это рано или поздно откроется. За последний месяц мне два раза спасла жизнь женщина. Не к добру это, сменил тему разговора Одиссей. Ты ж не суеверный. Если бы ты видел свечение серьги, то тоже стал бы верить во всякую чушь. Просто девальщина какая-то. И еще, когда Пирмар отдал мне украшение, он сказал буквально следующее. Имей в виду, Ванак, такая филигранная работа под силу лишь одному мастеру, Гефесту. Пойми, я уверен, не мог разбойник просто так отдать мне эту драгоценность. Да и настоятельница угорийского храма девы ведь наверняка знала, что серьга и скипетр связаны между собой. А значит, отдать украшение она тоже могла лишь человеку-сведущему. Хорошо, давай договоримся так. Нехстер поднялся. Как только я уничтожу логово пиратов, сразу поворачиваю корабли на Скирос. Ну а ты пока не теряй времени, вряд ли пираты смогут тебя выследить. А клеймену все время держи на виду. Даже если она и связана с разбойниками, ей не удастся передать им весточку. Друзья крепко обнялись. Настал часть прощания. Надеюсь, скоро увидимся. Удачи тебе, Одиссей!